Глава 21 первая. Цветочек. Выползать из кровати не хочется. Сейчас бы нежиться в тёплых лучиках солнца, растягиваясь на свежезастеленной простыне, чувствовать, как свет мягко ласкает кожу и жмурится, когда он попадает в глаза. За выходные она успела привыкнуть к ленивому пробуждению. Понедельник безжалостно вытаскивает Флоренс из постели. Банковский день уже начался, и ей нужно ехать, провести счета, разгрести накопившиеся за длинные выходные дела и вообще проверить, есть ли у неё до сих пор галерея. Наверное, страх никогда не исчезнет. Четыре года она работает, и два из них — со стабильным доходом. Флоренс научилась всему, что необходимо, обрела собственную силу и репутацию, стала задавать тренд, а не бежать за ним — И всё равно, каждое утро, просыпаясь, она обнаруживает на задворках сознания единственную мысль — «У меня ещё есть галерея». Брей говорит, стоит обсудить это с психологом, но какой толк? Страх ведь появился не из-за того, что Флоренс делает или не делает. У него есть одна веская причина, и пока эта причина работает в соседнем здании, страх тоже никуда не денется. Грег подарил ей галерею четыре года назад. Бессрочный договор аренды, по которому Флоренс каждый месяц скурпулёзно переводит ему на счёт 10 долларов. Отдельный вход с небольшой аккуратной маркизой. Полная свобода действий в вопросах ремонта. Он инвестировал в открытие собственные сбережения, которые вытащил из трастового фонда. Правда, об этом теперь можно не беспокоиться. Деньги Флоренс вернула с первого же крупного заработка, хоть он и не сразу забрал всё, что она пыталась ему впихнуть. Потребовал, чтобы оставила запас на реинвестиции или подушку безопасности. Она дождалась второго крупного заработка, сама высчитала необходимые проценты и всё равно закрыла этот долг. А вот бесплатная аренда, по какой категории проходит, тоже долг. Флоренс закидывает в блендер порезанные бананы и немного шпината. Для завтрака достаточно. Уезжая от Грега она прямо спросила, что будет с его подарком. И тот ответил, что галерея остаётся ей, и он даже не подумает уничтожать результат тяжёлого труда. Казалось, говорил искренне. За четыре года Грэг мало изменился. Иногда возникает ощущение, будто она зря переживает, и он всё ещё не собирается ничего у неё отбирать. Но стоит ему зайти на ланч, и Флоренс на секунду вздрагивает. А вдруг это будет тот самый разговор? Души завтрак помогают отвлечься, хоть и ненадолго. Оглядывая себя в зеркале, Флоренс замечает, что её живот больше не выглядит идеально плоским. Нужно вернуться в спортзал и перестать пить. Калорий в алкоголе не меньше, чем в стейке. Несколько недель переживаний из-за расставания не прошли даром. Её колумбийская задница, только дай волю, вырастет до размеров Баобаба. Жутко обидно, что в генетической лотерея на самом деле невозможно выиграть. Густые и красивые волосы, получив довесок такие же, но по всему телу, в том числе на сосках. Крупная грудь отличной формы, только в комплекте с гигантскими бёдрами, которые накапливают жир даже из брокколи. Приходится выбрать чуть более свободную одежду, чем обычно. Нельзя же выставлять напоказ показ круглая пузо. Ещё подумают, что Флоренс беременна, а вместе со слухами о расставании такая новость будет поводом для очередных пересудов. Галеристка Флоренс Миндоса носит под сердцем ребёнка Гэри Барнса. Не это ли явилась причиной их расставания? Нужно найти в понедельнике что-то позитивное и перестать тревожиться из-за всего на свете. У неё пока ещё не отбирают галерею, и живот уйдёт за пару тренировок. Флоренс смотрит на себя в зеркало перед выходом. Расправить плечи, приподнять подбородок, приятная улыбка на губах, готовность к очередному понедельнику. Она выходит чуть позже обычного. Ну и что? Начальника, который мог бы отругать её за опоздание, нет, а до конца банковского дня прорва времени. Этажом ниже Флоренс натыкается на Бена и Хейзел, Вот для них, наверное, ещё слишком рано. По крайней мере, на обоих лицах запечатлено одинаковое сонное и угрюмое выражение. «Доброе утро, соседи», — говорит она. «Сложный понедельник?» Они в разнобой отвечают, меряя её настороженными взглядами. Ей стоит пройти мимо, спуститься к машине, поехать на работу. Но Флоренс не выдерживает. «После пятницы все живы?» — спрашивает она. «Всё в порядке», — напряжённо отвечает Бен. «Мистер Нерри ничего себе не сломал». Флоренс делает шаг, чтобы уйти. Соседскую беседу можно считать оконченной, но голос Хейзел останавливает её. «Вы могли бы предупредить», — выпаливает та, — «что Гуфи лежит на земле». «Сам виноват в произошедшем», — скидывается Флоренс, — «и очень легко отделался». «Удар в солнечное сплетение — это опасно», — говорит Бен. «Ничего, он получил его от профессионала. И да, если он ещё раз меня тронет...» Она осекается, вспоминая, что Джек сказал Рэндаллу. «Нет». «Если он ещё раз на меня посмотрит, будет гораздо хуже. А я вызову скорую помощь, и удача его страховке её покрыть». «Он не хотел ничего плохого», — вступается за Гуфи Хейзел. «Да», — подтверждает Бен, — «просто мы все выпили, и получилось не очень хорошо, но так-то он отличный парень». На самом деле в его словах есть доля правды. Это ведь Флоренс, Бри и Матео завалились на вечеринку неприглашёнными, наслаждаясь вниманием и благоговением. Красиво ушли, оставив за собой двоих избитых парней. Настоящая байгема Нью-Йорка. Сейчас даже стыдно становится. «Пусть держит свои руки при себе», — произносит она немного мягче. «А вы куда-то собираетесь? Ещё достаточно рано». «В мастерскую», — отвечает Бен. «Надо закончить одну работу». Флоренс хочется дать им шанс. В конце концов, из-за неё их вечеринка превратилась в поле боя. Единственное, чем она может отплатить — посмотреть их работы. Для молодых художников без имени и денег это действительно много. «Ладно», — вздыхает она, — «я посмотрю вас ещё раз». «Видите?» «Что?» — переспрашивает Бен. «Простите, я не понимаю. Ты подавал заявку в галерею, так?» «Да, но ведь...» Я посмотрю ваши работы ещё раз. Теперь вживую. Бэн и Хейзел переглядываются, но не спорят. Их мастерская оказывается совсем рядом, в квартале от дома. Они делят её с другими художниками, и пока Флоренс добирается до нужной комнаты, успевает заметить пару хороших и свежих идей. Стоит зайти сюда ещё раз, к остальным. Картина, над которой они работают, оказывается монохромной абстракцией. Две части — белая с чёрным паттерном и чёрная с белым — пытаются найти точки соприкосновения. Где-то они сливаются, где-то отталкиваются, где-то не могут даже достичь друг друга. «Мы оба над ней работаем», — Бен запинается, пытаясь объяснить. «Хотим сделать картину о...» «Инь и Ян», — договаривает Флоренс. «Мужское и женское начало». Марса Венера. Верно поняла? В целом, да, — соглашается тот. Но мы хотели не противопоставления. Это про то, как две части пытаются ужиться друг с другом. «Классика», — заключает она. Флоренс делает шаг назад, на секунду прикрывает глаза, чтобы отстраниться от деталей и взглянуть на картину в целом. Бен молчат, ожидая её решения. Флоренс улыбается сама себе. Она всё ещё способна что-то видеть. Покажите остальное. Флоренс придирчиво рассматривает картины в мастерской. Ей нравится замечать, что получилось, а что нет. Чувствовать себя профессионалом, а не цирковой собачкой, которая носится между покупателями и хвалит чужие прически на приёмах. «Ты не прислал мне свои лучшие работы, Бен», — замечает она. Они недостаточно хорошо получились, — смущённо бормочет тут. Зато живые. Флоренс отбирает несколько работ, которые вполне можно продать, и даже знает, кому они могут понравиться. Есть у неё ценители. Конечно, ещё многое предстоит доработать, но это уже не её забота. Бен выглядит растерянным, в то время как Хейзел смотрит на неё с почти откровенной враждебностью. Бедный ребёнок. Ей кажется, что она уже всё поняла о мире искусства и точно знает, как должно быть. Девочке ещё предстоит пережить худший момент в её жизни. Маленькое сердечко под бронёй подросткового хамства разобьётся вдребезги, как только Хейзел поймёт, что Бен — единственный в их паре, кто по-настоящему талантлив. Впрочем, она всегда может уйти в перформанс и делать громкие заявления закатыванием глаз. Флоренс проговаривает финансовые условия и выходит на улицу, не забыв уточнить, кто ещё работает в мастерской. Ни одного знакомого имени. Она не художница, никогда не мечтала ею быть. Чем больше времени проводит в мире искусства, тем больше радуется этому факту. Её переживания из-за галереи не сравнятся с тем адом, через который проходят творческие люди. Даже если Флоренции самой неприятно быть частью огромной мясорубки, это всё ещё бизнес. Хочется чистого, беззаветного и незамутнённого творчества. Есть интернет, улицы, миллионы возможностей. Галереи зарабатывают на продаже картин. Они платят аренду, зарплаты и налоги. Да что там, освещение, купленное под Мартина, обошлось в целое состояние. Центр Манхэттена привычно стоит намертво, и Флоренс прикидывает в голове список задач на сегодня. Из Бронкса удобнее приезжать на работу. Там есть пара улиц, через которые можно проскользнуть. Теперь такие пути нужно искать заново. Не на метро же ей ездить, в конце концов. Когда Шеви, наконец, доползает до пен Station, Флоренс невольно смотрит в сторону офиса «Фэллоу Ей ярко представляется, как Гэри идёт по светлому коридору с чёрными плинтусами своей обычной медвежьей походкой, а за ним хвостиком семенит его Пайпер. Воздух застревает в лёгких. Пора уже отпустить их обоих, но не получается. Горечь предательства чувствуется каждый раз, когда его имя всплывает в голове. Флоренс была уверена, что они расстались как взрослые. Так случается — Не вышла у красавицы и чудовища семейная жизнь. Не удалось справиться ни с его секретами, ни с её желанием во что бы то ни стало их узнать. Оба натворили глупостей, дали искре между ними погаснуть и тихо, спокойно разошлись. Все эти мысли дарили возможность жить дальше, хотя бы пытаться, пока в уравнении не появилась Пайпер. Если он рассказал ей о Марокко, что ещё тогда она знает? Наверное, всё, о чём он упорно молчал три года с Флоренс, уходя от разговора каждый раз, когда она задавала любой, пусть даже наводящий вопрос. Переживать об этом — только отравлять себе жизнь, которая и без того сейчас не самая простая. Хотя теперь в этом здании у неё есть ещё один друг. Она улыбается воспоминаниям об их выходных. Джек раскрылся ей с очередной неожиданной стороны. И, наконец-то, ей нравится то, что она о нём узнала. Интересно, ответит ли он на сообщение. Флоренс, недолго думая, берёт с сиденья телефон. «Видела соседей. Гуфи запомнил твои сильные руки. Не так, конечно, как помню их я, но поздравляю. У твоего бойцовского таланта ещё один поклонник». Рассмеявшись собственной шутки, она откладывает телефон на пассажирское сиденье и снова обхватывает пальцами руль. Машина впереди двигается с места. В галерею получается приехать уже после полудня. Ещё никогда Флоренс не опаздывала на работу так сильно. Нужно быстрее сесть за счета, а потом остальное. «Привет», — за стойкой её встречает Моника. «Ты в порядке?» «Да, заехала в одну мастерскую посмотреть новые работы». «Удачно?» — у той загораются глаза. «Возможно. Нам следует обращать больше внимания на молодых художников». Флоренс бегло оглядывает первый зал. «Как выходные?» «Неплохо», — беспечно отвечает Моника. «Кое-что продали. Хочешь посмотреть отчёт?» Её лёгкость часто вдохновляет. Она проявляется во всём. В работе, хобби, личной жизни. Что бы ни произошло, Моника не придаёт этому большого значения. С улыбкой справляется с самыми заносчивыми клиентами, без сожалений бросает неинтересные книги и уходит со скучных фильмов. Даже парней, с которыми не сложилось, забывает на следующий день. Иногда Флоренс хочется уметь жить точно так же. «Позже. Сейчас никого? В обед понедельника? Нет? Тогда побудь пока в зале, пожалуйста. Я быстро проведу счета, а потом сменю тебя, чтобы ты ушла на ланч». «Без проблем». Моника снова опускает голову к ноутбуку. Флоренс добирается до своего кабинета и сразу включается в работу. В пятницу пришёл счёт на электричество. Мартина обходится дороже, чем она представляла. Пусть только попробует не продать своим раздутым именем хотя бы половину того, что Флоренс у него взяла. «Может, Джек даст ей пару уроков по финансам, раз уж они теперь такие отличные друзья?» Флоренс не хватает знаний. Она даже не всегда понимает, насколько рентабельно брать слишком требовательных художников. Ладно, освещение ей в любом случае пригодится. Но если счета за электричество теперь всегда будут такими, в плохой месяц они станут катастрофой. Выключать эти лампы, что ли, пока посетителей нет? Надолго погрузиться в работу не получается. Стоит ей провести половину счетов, к счастью, самых важных на сегодня, как раздаётся стук в дверь. Судя по всему, это не Моника. Та была бы аккуратнее. Флоренс открывает, натыкаясь на Джека, который неловко улыбается и приподнимает плечи, чуть разведя руки в стороны. «Проходил мимо», — обескураживающе врёт он. «Не хочешь пообедать?» «Это куда же ты мог идти, интересно?» Флоренс отступает назад, запуская его внутрь. Джек закрывает за собой дверь, и между ними почти не остаётся пространства. Нужно было делать кабинет побольше. В этом едва помещаются двое. Но хотелось расширить залы. Кабинет у остальных девочек из кураторской команды не намного больше, и даже его пришлось отрывать от сердца. На ланч он мягко кладёт руку ей на талию и опускается к губам с нежным поцелуем из головы тут же пропадают мысли о работе. Флоренс вспыхивает изнутри, цепляется пальцами за его плечи. Когда Джек отрывается от неё, даже машинально тянется вперёд. «Жадничаешь», — шепчет он. «Так что, пойдёшь?» «Не могу», — с сожалением отвечает она. Обещала Монике, что отпущу её. «Я договорюсь. Это нечестно». Флоренс лёгким движением гладит его по рукам. «Я только приехала, а Моника здесь с утра». «Она там сидит, книжку читает», — спорит Джек. «Работник года. Пойдём». Он не даёт слова вставить, просто толкает спиной дверь и выводит Флоренс за собой. На его губах играет дерзкая улыбка, и он даже кладёт ладонь ей на спину, когда они выходят из служебного коридора. Флоренс не знает, чего ей хочется больше. Чтобы он перестал так явно намекать на природу их дружбы, или чтобы продолжал. Это ощущается, словно Джек Эдвардс заявляет на неё права, и это как раз то, что ему не свойственно. Она всё же пытается высвободиться, когда подходит к Монике, но его рука только сильнее держит. «Моник?» — Джек делает ударение на последний слог. «Как тебе книга?» «Не понимаю, о чём ты», — поднимает глаза та, задерживая взгляд Натальи и Флоренс. «Я украду твою начальницу на час», — произносит он. «Нам нужно поговорить. Ты же не против?» «Нет», — взгляд Моники приобретает загадочное выражение. «Моник», — передразнивает Джека Флоренс, «что тебе захватить на обратном пути?» «Кофе», — отзывается та и широко улыбается. Её глаза теперь смотрят куда-то им за спины. Флоренс оборачивается и застывает на месте. В дверях стоит Грэг. Что за понедельник? Столько посетителей в обед ещё ни разу не бывало. И вся к ней, судя по всему. Непроверенные счета в кабинете сейчас точно закатили бы глаза, если бы они у них были. Вот и поработала Флорен спокойно. Она практически спиной чувствует весёлый взгляд Моники. «Привет!» Грэг делает пару шагов вперёд и протягивает Джеку руку. «Мы, кажется, незнакомы». «Грегори Эвинг. Джек Эдвардс», — широко улыбается тот и отвечает на рукопожатие. «Фэллоу-хэнд? Она самая», — активно кивает Джек. «С вас тачка, с нас примочка». Приятно познакомиться. По едва уловимому движению головы Флоренс может сказать, что Грег удивлён. Он вряд ли покажет и никогда не поднимет эту тему с ней. Но всё же она смогла вызвать в нём чувство Вернее, Джек смог. «Я думал пригласить тебя на ланч». грег снова становится серьёзным, переводя на неё глаза. «Но... но я был первым». Вот только этого не хватало. Фаллического соревнования двух половозрелых самцов. Пусть они с Джеком друзья, да и с Грэгом тоже. Мужчины остаются мужчинами. Флоренс щипает Джека за бок, надеясь, что незаметно. Успеет ещё распустить свой павлиний хвост. «Рада тебя видеть, Грэг», — улыбается она, — «как Бонни». «В порядке», — напряжённо отвечает тот. «Я бы с удовольствием выбралась, но мы с Джеком давно договорились. В голове не появляется ни одного приличного повода, как бы она ни пыталась его придумать. Джек знаком с Джен Орпин, а ты знаешь, я неровно дышу к людям из Манчестера». Между ними повисает гнетущая тишина — И посреди самой неловкой паузы в её жизни на спину Флоренс вновь ложится рука Джека. Грег считывает жест по-своему. «Конечно». Его губы растягиваются в привычной вежливой улыбке. «Тогда я зайду в другой раз. Кстати, Моника?» «Да-да». Та быстро поднимается с места. «Мистер Эвинг, я хотела предложить посмотреть снова на ту работу, что вам понравилось в прошлый раз». При свете дня она совершенно другая». Флоренс выдыхает, пока благодарность к Монике растёт внутри с новой силой. Грег направляется в зал за ней, давая им с Джеком спокойно выйти из здания. «Эвинг, Эвинг», — бормочет себя под нос Джек. «Знакомая фамилия. А что это был за щегол?» «Грегори Эвинг Третий» произносит она, стараясь держаться и не высказать всё, что думает о ситуации. Владелец этого и соседнего зданий, и ещё десятка в Нью-Йорке. «А чего это твой лендлорд с тобой обедает?» — морщится тот. «Потому что он мой бывший парень. У меня есть знакомые, кроме тебя. У твоего бывшего есть в имени приставка «третий», — удивляется Джек. «Я хочу знать эту историю». «Не хочешь». Флоренс останавливается посреди улицы и убирает его руку со своей талии. «Ты со всеми бывшими по-хорошему расстаёшься?» «Да? А ты нет?» «А у меня нет бывших!» Джек по-дружески обнимает её за плечи. «В этом я идеальный парень».